Глава 11. Я даже дёрнуться не подумала. Всё же статус хозяйки должен давать какие-то привилегии. Или нет? "Миссис, пройдёмте с нами", буркнул страж, подходя ко мне. "Эй!" возмутилась я. "Вообще-то, мисс, как вам будет угодно", безразлично отозвался мужчина в доспехах. Меня привели в столичную тюрьму. Хорошо хоть не посадили в клетку. «Ждите, сейчас главный явится». Я не устраивала скандалов и истерик. Да и кому? Обычному стражнику. Одного взгляда на него хватает, чтобы понять. Человек сам не рад заниматься тем, чем занимается. Мелкие склоки, ругань торговцев, кража булок с под носа. Я молча ждала их главного, понимая, что это, скорее всего, недоразумение. А если нет... То я с висно метлу и свалёт отсюда. Чего я не ожидала, так это голосов в коридоре. Один был таким же усталым, как и у стражника, а вот второй второй мне был знаком, и лучше бы я сбежала от охраны. Да там ничего особенного. Какая-то старушка зацепила лиса лендаля. Старушке штраф, да отпустим во свояси. А может и без штрафа обойдёмся. Оскорбление личности было. Но бабушка же дверь распахнулась, являя мне замученного мужчину лет 50 и Адриана. Злой, в грязной, пыльной, а местами даже драной одежде, смешно смотрели следы от помады на щеке и даже на штанах в том самом месте. Я не удержалась, правда, хихикнула потом ещё раз, а затем мы расхохоталась до слёз, забывая про маскировку. Убью, рявкнул Адриан, как только увидел меня. А я просочилась между ними и бросилась бежать, одновременно 휘 свистывая метлу. "Ну где же ты? Где?" Адриан не успел меня схватить. Метла появилась вовремя. Запрыгнув на неё, я похлопала по деревцу и взмолилась: "Лети, родимая, лети домой". Я почему-то не подумала, что лететь домой не самая лучшая идея. Метла неслась со скоростью света. Те пару часов, которые мы пролетели, пока добирались до столицы, сменились буквально 30 минутами. Но всё равно не успели. Я только с метлы спрыгнула в своей спальне, как позади раздался насмешливый голос. А бабуля, оказывается, ещё и воровка. Я медленно повернулась и посмотрела на Адриана. Мужчина сидел на кровати, скрестив руки на груди. И не стыдно тебе, внучок, вламываться в почевальную старушки. Али проблемы какие? Попыталась выкрутиться я. Не старайся, хмыкнул Вольстелин. Я тут залез в шкаф. Зачем ты нацепила на себя такую страшную иллюзию? Да ты ещё и извращенец? изумилась я. Неужели бельё рассматривал? Мужчина подошёл ко мне и стал разглядывать платок, не отвечая на обвинение. Я замерла, словно кролик перед удавом. Страшно, блин. Какой интересный платок. Дай-ка. Адриан протянул руку к платку, но был остановлен внезапным защитником. Кот зашипел и, протянув лапу сквозь прутье, со всей дури поцарапал властелина. Ах, ты скотина, зашипел мужчина, отдёргивая руку. Пойду промою, а ты будь здесь. Тебе не понравится, что я сделаю, если ты исчезнешь. Я не сдвинулась с места, лишь зажмурилась, когда Адриан распахнул дверь в мою ванную. Ты? Как ты могла? Как? Да я этот бассейн 2 месяца строил, два, полностью осушая в себе силу. Как ты могла? Я не хотела красть, пискнула я. «Мой бассейн – это единственное, что я любил в том демоновом замке!» – не переставал орать властелин. Мне даже жалко его стало. Вот что за жизнь должна быть у мужика, раз единственная любовь – это бассейн? «Забирай!» – щедро разрешила я. «И почему у Адриана глаза кровью налились? А почему он с такой злобной гримасой идет ко мне? Ой, бежать!» Я дёрнулась к двери, но не успела. Адриан ловко перехватил меня и стёрнул платок. Ольга, значит, местная повариха, рыкнул он. Подрабатываю иногда, мило улыбнулась я, думая, как выбраться живой. Ты идёшь со мной и будешь готовить чёртов борщ, пока мне не надоест, рыкнул Адриан, таща меня за локоть в сторону двери. Пусти, извращенец, рявкнула я. Повариху себе найди. Помогите! Адриан не успел закрыть мне рот, а визжала я громко. Кой-как, спустившись со мной на первый этаж, Адриан бормоча что-то про дур и нормальную еду, двинулся на выход, но не успел. Я уже говорила, что визжала громко. Так вот, Адриан не оглох, а вот бал услышал. Именно он распахнул дверь. и с громким ревом кинулся на моего обидчика. «Только не убивай!» Едва успела пискнуть я. Но Балу все равно. Он просто дал разочек могучим кулаком по больной головушке темного властелина, отправляя того в глубокий нокаут. «Метелочка, милая!» – позвала я подругу. А как только она появилась передо мной, попросила. «Отвези его во дворец, а... Только не урони по дороге!» «И быстро!» Пока не очнулся. Мётёлка грустно взмахнула веточками, но просьбу исполнила. Я же вышла на крыльцо, оглядела зверей, которые собрались в перепуганную кучку. Итак, лесная братва, тёмный властелин хочет заполучить вашу хозяйку. Так не позволим же этого сделать? Хором счастливое: "Да". Даже таракашки в моей голове бились в экстазе. Понимая, что грядёт что-то очень интересное, только не убивать и серьёзных увечий не причинять, внесла я условие. В моей голове грустно вздохнув, поплёлся в свой угол таракашка-маньяк, складывая ножи и точильный камень в сумку. План по спасению одной вредной хозяйки составляли всем лесом. Лавир лишь вздохнул, понимая, какую кашу я заварила. Но я не виновата, возмутилась я. Я не думала, что эльфы такие неженки, а ваш властелин вернётся раньше. Я же говорил, что это опасно, простонал Некромант. И что теперь будет? Да ничего, фыркнула я. Будем держать глухую оборону, или он может сделать что-то с лесом? С лесом нет, но то, что он может перемещаться непосредственно к дверям дома, так Сиделец ты наш, позвала я духа. Ты хранитель или просто наблюдающий? Виртухам меня сделать хочешь? буркнул дух. Да и вообще, мы с ним побазарили, норм мужик. Что нос воротишь? А что заставляет баланду варить? Так и правильно. Баба ты или как? Ты, значит, по беспределу пошёл? зашипела я, складывая руки на груди. и вспоминая всё, что когда-то слышала от соседа дяди Пети, который любил изъясняться исключительно на жаргоне. К жирному ельдарю меня, значит, пихаешь, крыса заделался, значит. А вот тебе, а не амнуха. Я показала невидимому духу средний палец. Обиженно отвернувшись, я молча сопела. Вот же за сранец. Хозяйка, хозяйка, а сам Готов меня в подарочную бумагу упаковать и в руки Адриану отдать. Хозяйка, а до сколько срок мотала? За что закрыли? Я несколько вспылила, смутилась я. В общем, к власти лину я не хочу, да и лес пропадёт без хозяйки. Так за что? Не унимался зловердный дух, банально проигнорировав всё, что я ему говорила. Да не сидела я, возмущённо рявкнула. Просто был у меня сосед, дядя Петя. Он именно так и разговаривал, причём со всеми, даже с детворой. Вот оттуда и понахваталось. Мне кажется, вы действительно не понимаете, что нас всех ждёт, буркнул Некромант. Властелин будет снова и снова пытаться похитить Ольгу, а этого никак допустить нельзя. "Да брось", фыркнула я. "Попсихуй ты успокоиться. Ты в этом так уверена?" усмехнулся лавир. Помнится, мы уже разговаривали с тобой о пацифизме, о дельной личности и о твоей вере в добро. Неужели тебе никогда не попадались плохие люди, жестокие, злые? Я замерла, услышав слова мужчины. Нет, не подростка, именно мужчины, и начала вспоминать. Попадались ли мне плохие люди? Для тебя некроманд нормально убить, покалечить? наслед проклятия. Эти знания впитываются с молоком матери, приобретаются с опытом с самого малолетства. Я же никогда не видела жестокости. Росла в большом городе, в цивилизованном мире, где здоровые мужчины не ходили с мечом и дубинами, а ведьмы не готовили яды. И может, стоит прислушаться к некроманту. Может, добро не всегда побеждает зло. Я попытаюсь. Тихо ответила я, кинув сомнение. Попытаешься что? настороженно спросила Вир. Я попытаюсь всё исправить. Адриан не будет пытаться забрать меня или причинить вред лесу. И в кого ты такая упрямая? вздохнув спросил мужчина. Знаешь, делай что хочешь. Думаю, когда лес начнёт засыхать без хозяйки, ему придётся либо найти новую, либо притянуть тебя обратно. Ну, и учитывая твой характер, тёмный властелин тебя однажды придушит, а лес найдёт новую хозяйку. Нормальную. Знаешь что? Обиделась я. Так-то ты вообще никакого отношения ни ко мне, ни к лесу не имеешь. За тебя старая хозяйка попросила. Развернувшись, я ушла. Но обидно же. Я решила не терять времени даром и приступить к созданию своего личного плана. Воевать с Адрианом я не хотела. Да и есть ли смысл? «Покажи мне все, что известно о властелинах», – попросила я книгу и окунулась в вихрь информации в перемешку с чьими-то воспоминаниями. Став невидимым наблюдателем, я просматривала все, что мне показывала книга в первый раз. Только на этот раз медленнее. О властелинах практически ничего не известно, помимо основного. Они враги. Почему так? Ответ просто. Каждый хотел завладеть книгой, а хозяйки защищались. Смертей увы тоже было много. Я слишком полагалась на свою магию, но как оказалось, как только я покину пределы леса, магии во мне останется немного. Только здесь, в окружении магических животных, я была сильна. Но и сила эта сырая, слишком юная и неопытная. как показала практика, такие добрые девочки выживают редко. По глупости и недоразумению сжигая себя, доверяя тем, кому доверять абсолютно не следует. Выйдя из собственной лаборатории, я села на кровать и призвала палочку, наколдовывая телевизор. Правда, в этот раз уже свой и ещё с одной очень хорошей функцией. Покажи мне властелина, попросила я, устраиваясь поудобнее. На экране отобразилась роскошная спальня с огромной кроватью. А на ней Адриан. Он был в сознании, видимо, отошёл от стычки с балом. Лежал, смотрел в потолок и молча сжимал кулаки. Злиться. Я бы тоже злилась. "Адриан", тихо позвала я, особо не надеясь. Но мой эксперимент сработал просто прекрасно. Мужчина замер, Затем осторожно сел, скривившись и дотронувшись до затылка. «Адриан!» – позвала я чуть громче. «Ольга, где ты?» – удивленно спросил мужчина, вставая и недоуменно оглядываясь. «Дома!» – наколдовала себе телевизор, – призналась я. «Ты еще и следишь за мной?» – офигел властелин. «Нет, ни в коем случае. Просто хотела с тобой поговорить». Я не знала, как мне наладить отношения с ним, особенно после проделок. Извиниться? Да я же никогда в жизни не просила за что-то прощения. И что же, изведильно поинтересовался Адриан. Вздохнув, я предложила ему перемирие на некоторых условиях и затаила дыхание. Примет или нет? Вот значит как, усмехнулся парень. Значит, сама хозяйка готова пойти на примирение. и даже выполнять условия. Что же, я удивлён. Я не хочу войны, честно призналась я, глядя Адриану в глаза. Хочу просто спокойно жить. А книга, поделиться знаниями, хитро поинтересовался властелин. Ты же знаешь, что не могу, укоризненно заметила я. Знаю, но согласись, попытаться стоило, хотя я опасения твои понимаю. Кстати, как ты узнал обо мне? Книга подсказала. Нет, хотя я и пыталась найти в ней ответ. На самом деле, сама догадалась. Ты слишком необычен для этого мира. Чем же? В его глазах были искорки смеха. Прошлый властелин меня бы убил, честно призналась я. А ты даже не попытался сделать что-то. Кстати, почему? Да как-то не привык я воевать с женщинами. пожал плечами мужчина А я думала что напомнила тебе кого-то бабулю например Адриан вздрогнул а затем сознался ведь действительно напомнила только то была не моя бабушка а соседка баба Валя тоже вроде хорошая она на самом деле демон в юбке Так что тебе нужно перешла я к делу меняя тему разговора Кстати вспомнил Адриан Ты хорька вернуть не хочешь у гномов там изтерика? Не хочу, буркнула я. Они его в тёмном подземелье в клетке держали, не побегать, ни на солнышке полежать. Так с животными нельзя. Да и он не хочет. Поверь, я бы не забрала его, будь малыш против. Я передам гномам, серьёзно кивнула Василилин. Может, им стоит изменить условия содержания. Ты могла бы выступать в роли переводчика. Хорошо, согласилась я. Так что там с договором? Первым требованием будет вернуть тебе бассейн? Нет, хмыкнул Адриан. Я решил, что бассейн может оставаться у тебя, но я буду иногда его посещать. Как тебе идея? Вечерами в моей ванной будет ошиваться голый парень? Очень сомнительное предложение. Обещаю не приставать, рассмеявшись, поднял руки Адриан. Я ей не боюсь. Значит, не бассейн? Тогда что? Адриан задумался, глядя в сторону. Думал он достаточно долго. Я же благоразумно не торопила. Просто любовалась мужчиной, абсолютно не переживая, что он может попросить что-то этак. Да и не было уговора, что я буду выполнять его желания, просто буду помогать пополнять коллекцию редкостей, не более. Ну и периодически готовить ему блюда с нашей родины. То, что парень далеко не Адриан, а обычный Андрей, я убедилась окончательно. А он и не спорил. Да, как я и предполагала, востелины тоже однажды попадают в этот мир. И тоже на какой-то определённый срок. Только Сила и всевластие развращает со временем. Многие так и не вернулись домой, сложив голову в очередной битве с драконом, или просто приближенные решили избавиться от властелина. Так же, как и в моем случае, срок оговаривался – век. Но это минимальный срок, который можно, так скажем, продлить на неопределенное время. Как оказалось, самым стойким оказался позапрошлый властелин – проведя во главе королевства почти тысячу лет. «Хочу браслет вампиров», — решился-таки Адриан. «И манты». «Браслет? Тот самый, который защищает от солнечных лучей?» — удивилась я. «Погоди, ну тебе он на что?» «Я собираю диковинки, хобби такое», — развел руками Адриан. «Так что?» «Да мне-то что?» — буркнула я. Сами вампиры могут быть против. Кстати, хозяин уже давно мёртв. Да, но не забывай, что ты хочешь не обы какой браслет, а сильнейший артефакт, который носил сам владыка вампиров. Или как его там? Тёмный лорд. Да, кивнул мужчина. Ещё я хочу, Адриан замялся, словно гадая, стоит ли мне говорить. Что ещё? фыркнула я. Пельменей хочу, сил нет, выпалил впоследствии Андрейка. А здесь я даже на кухню войти не могу, сразу весь жат. "То «Да ради бога приходи", растерялась я. "Нет, по этому рецепту готовлю только я, так что просьба будет несколько необычной". Например, я приподняла вопросительно бровь. "Мне на один вечер нужна твоя кухня". Я растерянно кивнула, но ничего не успела сказать. Потому как Адриана кто-то позвал. Вот так, тихо сказала я эльфийскому коту. Целый властелин о пельмени налепить не может. Бедненький, вздохнул котик, и тут же мордочка с умильной сменилась на злобную. Отравить, пусть сдохнет в муках, сжечь и прах пустить по ветру. Удивительное животное, восхищённо протянула я. Правда, погладить не решилась. слишком уж злобная моська